«Ей-богу, нечаянно! Хорошо, хорошо. Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете. «Да я право же!» «А кругом, куда ни погляди, все народишко бегает. Не равен час увидят и пойдут на праслину плести. Долго ли девку ославить и осрамотить? Вон погляди-ка, какой мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ка!» Александров обернулся через плечо